«Прошу, господа, отнестись к делу без скидок», — попросил отец. «Если обнаружите какие слабости, есть время их устранить». Без малого три часа продолжался экзамен, ничуть не уступавший настоящему. Михаил вышел из кабинета уставший, но счастливый. На все вопросы, а их было множество, он отвечал уверенно, без запинки. Блестящие знания заявили экзаменаторы. Столичный университет приобретет достойного студента. И вот наступил день экзамена. С волнением шел Михаил к своей будущей Альма-Матер, думая о первом испытании. Все ли помнит? Не запамятовал ли чего? Перед зданием толпа студентов они о чем-то спорят, Не соглашается, выкрикивает свое. Их пробует уговорить бородатый профессорского вида человек, но они отвергают его довод. Ну, послушайте, послушайте, говорил бородатый, от имени ректората я заявляю, ваши усилия будут рассмотрены, меры примут. Да успокойтесь же, через два-три дня все решится. Нельзя же так, господа! Чуть поодаль от толпы с выжидательным видом стоит полицейский, строгий, недоступный. Скобелев услышал Михаил голос. В толпе поступающих Саврасин, его одногодок. Поворачивая брадец, домой. Экзамены переносятся. Как переносится? Ведь было же объявление. Что случилось? Видишь, студенты взбунтовались, требуют чего-то а наши экзамены начнутся лишь со следующей недели. Так что есть возможность еще подзубрить». Красивые картина», — проговорил Михаил. «Это истинное безобразие». «Безобразие или нет, судить не нам». «Да ты что кипятишься», — усмехнулся Соврасин. «Это же нам на руку». «Если такое начинается со вступительных экзаменов, что же будет потом?» Этак можно отбить все желания к учебе. Ну что ты ершишься? Я, к примеру, за эту неделю выучу правила механики. Учу, учу, а в голову они никак не лезут. К ним подошел один из профессоров университета. Не повезло вам, молодые люди. но вы не огорчайтесь. Покончим с этим безобразием и откроем экзамены. Только ради бога не вздумайте лезть в эту кашу, которую заварили вольнодумцы. Держитесь подали от них. Расходитесь по домам, господа. Михаил возвращался со странным чувством, будто его постигла неудача. Еще утром он горел желанием добиться успеха и был полон уверенности в благоприятном результате. А сейчас это чувство сменилось равнодушием. Желание учиться пропало, лопнуло как мыльный пузырь. Он вышел на Невский. Ему нравилось бывать на этом знаменитом и красивейшем проспекте, в перспективе которого сверкал золотой шпиль Адмиралтейства. Послышались звуки оркестра. "Войска, войска идут!" сполошились люди. По проспекту двигалась длинная колонна с оркестром в голове. Сияла на солнце меч, гремели трубы, нервно бил барабан. За оркестром тяжелой поступью шли гвардейцы. Взвод за взводом, рота за ротой, все одного роста, бравые, в ладной форме. Над строем лихо летела песня, на солнце штыками играя, под звуки лихих трубачей, по улице гордо шагает отряд молодцов-усачей. В одном из шагавших Михаил узнал приятеля, прошлый год надевшего форму. «Коля! Иноземцев!» — крикнул он. Шагавший в строю скосил глаз, сдержанно махнул рукой, дескать, увидел, узнал. Михаил смотрел на него и вдруг неожиданно для себя осознал, что завидует иноземцеву, что был бы счастлив шагать с ним рядом.